Потайной ящик. Мастерс тотчас же позвонил в Скотланд-Ярд, и команда криминалистов вместе с полицейским врачом прибыла на место почти одновременно с машиной Мастерса. Терлей на всю жизнь запомнил, как они мчались по задымленным улицам в полотном потоке дневного трафика. Гэм разместился на переднем сиденье рядом с Мастерсом и за всю дорогу заговорил только раз. «Убийца раскрылся. Я очень боюсь, что это тот самый безумец, с которым мы имеем здесь дело. Но не Гай. Правда, я не знаю. В какой-то момент показалось, что она просматривается за туманной дымкой. Но нет. Я по-прежнему ничего не вижу». Мои вчерашние догадки, возможно, не имеют отношения к главному вопросу. И все же гореть мне в огне. Я мог бы предотвратить это, если бы поделился ими с вами». На керзен стрит уже собралась толпа зевак. И прямо перед домом Мантлинга предприимчивые продавцы газет кричали о сенсационной новости. Дверь открыл запыхавшийся мантлинг, с осунувшимся и как будто постаревшим лицом, на котором прорезались новые морщины. Затолкав всех в дом, он погрозил кулаком зеваком и захлопнул дверь. Не мог до вас добраться, слегка раздраженно пожаловался он. Едва не подрался с этими музейщиками, прежде чем узнал, где сэр Джордж. Он потер покрасневшие глаза. «Эх, бедолага! Давайте для начала проясним ситуацию», — сухо сказал ГМ, который терпеть не мог изъявлений чувств. Он успокоился и снова был самим собой, собранным и уверенным, тогда как Мастерс явно смешался. «Вы не вполне ясно выражались по телефону. Когда его нашли, кто его нашел?» «И почему не сообщили сразу?» «Говорю же вам, все случилось полчаса назад», — нашел его Боб Карстерс. «Мы искали улики». «Какие улики?» — резко спросил Мастерс. «Любые? Вы же сами знаете. Что доказало бы, что Равель...» «Расскажу потом, когда вы его увидите». Мантлинг нахмурился и нервно подтянул рукава. «Мы осматривали окно, и Боб схватил меня за руку и показал. Из-под кровати высовывался мысок ботинка. Бедолага! Мы вытаскивали его, как какого-нибудь вора! Я прямо-таки сел, когда увидел, кто это!» Он снова потер глаза грязной ладонью. «Ладно, идемте!» Вы знаете куда. Он уже был мертв какое-то время. Лежал холодный. Аллен развернулся и повел остальных через холодный холл, казавшийся теперь еще более мрачным. Зловещая атмосфера дома вселяла тревогу. Предчувствие чего-то дурного, как было всегда с того дня, когда первый Чарльз Бриксгем увидел на лестнице привидение. В свете дня Терлейн смог лучше оценить состояние этого старого деревянного строения. Карстерс ждал их в столовой, дергая себя за жесткий ус. Одна сторона его лица распухла и побледнела. При виде его Мастерс немного оживился и уставился на залепленную пластырем царапину вдоль виска. — Не желаете рассказать, что случилось, сэр? — спросил он, обходя Алана. И что происходит здесь сейчас? Вы сообщили о человеке, которому проломили голову, а я вижу здесь другого, который выглядит так, словно с кем-то подрался». Карстерс, весь вид которого свидетельствовал о крайней усталости, издал протестующий вопль, почему-то напомнивший Тарлейну визг обиженного благонамеренного песика. «А это...» «Все в порядке», — небрежно бросил Аллан. «Прошлой ночью он отправил в нокаут Равеля. Я вам потом расскажу». «Вам что, нечем больше заняться, кроме как копаться в мелочах, когда бедолага Гай?» «Идемте». Хотя ставни были распахнуты, серый от сажак, но пропускало мало света. И во овдовей комнате царил полумрак и только в полосе косо падающих из пустой панели лучей кружились пылинки. В ближней к двери части комнаты скособочился стул со сломанными ножками. Другой, с расколотой спинкой, извалился на атласное сиденье. Стол был сдвинут далеко в сторону, а по ветхому ковру под ним как будто прошелся кривой плуг. «Это наших с Равелем рук дело», — сообщил Карстерс. «Но не...» — он указал куда-то в сумрак за бледную полосу света. Гэм и Мастерс подошли к дальней стороне кровати. Эрлейн последовал было с ними, но задержался там ненадолго. Извлеченный из-под кровати труп лежал практически на том же месте, где и Бендер, только ногами, а не головой к изножью кровати. Одежда на нем была в пыли и то мелком мусоре, что скапливается под любой кроватью даже меньше, чем за 60 лет. Труп давно окоченел, ноги застыли в скрюченном положении, а руки прижаты к груди. Убийца затолкал тело лицом вниз. Лицо, если не принимать во внимание свернутую челюсть, сохранило спокойное выражение. Темные очки, сломанные и покрытые пылью, лежали на полу, но глаза, прятавшиеся прежде за темными стеклами, теперь скрывали веки. Сделав шаг, Гэмс поткнулся обо что-то возле тела. — Знаете, Мастерс, — проворчал он, — а ведь он и впрямь бедолага. Умереть под кроватью... — Не знаю, по-моему, это почти то же самое, что умереть в канаве. — Что это? — Черт возьми, а нельзя сюда посветить? — Ага. — Серебряная шкатулка нашего старого друга. Он натянул перчатки и осторожно поднял ее. — Чем его ударили? Видите что-нибудь? — Могу сказать, чем... Глухо произнес мантлинг, не подходя к кровати. Я черкнул спичкой и заглянул туда. Помните, я брал с собой молоток прошлой ночью, когда шел открывать дверь в эту комнату? Посмотрите под кроватью, увидите его. Я забыл, где его оставил. Забыл. Неважно, я помню. Натянув перчатки, мастер пошарил под кроватью. Мы брали молоток и стамеску, когда занимались ставнями, и оставили потом инструменты на покрывале. Со всеми нашими отпечатками. Господи! Старший инспектор побагровел от гнева. Все это... Он давно мертв, сэр Генри. Стоявший на коленях ГМ сердито потребовал света, и Мастерс открыл окно. Впервые за много лет поблекшая роскошь комнаты предстала в дневном свете. День был пасмурный, но все же свет был настоящий, живой. За окном через узкую аллею Терлейн увидел глухую кирпичную стену. В дневном свете лица казались стертыми, а комната безвкусная и дешевая, как утро в театре. Отведя взгляд от окна, Терлейн увидел, как Г.М. подняв голову, ощупывает затылок и торопливо отвернулся. А -а -а. Время смерти, пропыхтел Г.М. Время смерти. Вот так на вскидку от восьми до девяти часов, но ближе к восьми. Сейчас у нас посмотрим. Чуть больше полудня. Следовательно, его убили около четырех часов. «Около четырех?» — воскликнул Карстерс, и его лицо исказило гримаса ужаса. «То есть в четыре часа сегодня утром?» «Предположительно», — сказал Мастерс. «А что вас так удивило?» Карстерс попытался ухватиться за спинку несуществующего стула. Удивился, не обнаружив такового, и уставился на тело. «Значит, получается, он уже лежал здесь, мертвый, все то время, пока я сидел в засаде?» «И не знал». «Так и есть, сынок», — кивнул Гэм. «Неприятно, да?» Если вы схватились здесь с Равелем в двадцать минут пятого, как я слышал, то именно так все и было. Расскажите Мастерсу что и как. Эта разбитая мебель беспокоит его не меньше, чем разбитая голова. Карстерс подошел к окну. Не отличаясь особой привлекательностью, он выглядел сейчас и вовсе удручающе жалким. Бледное, бесцветное лицо, пыльный коричневый костюм. Но при этом в нем ощущалась искренность, вызывающая невольную симпатию. Торлейн подумал, что этот неуклюжий и открытый парень переживает смерть Гая глубже, чем Мантлинг. Мантлинг был маршевым барабаном, а Карстер — с обычным солдатом. Тем Томи Аткинсоном, что шагает позади. Карстерс неловко переступил с ноги на ногу, посмотрел на тело и сразу отвел глаза. — Видите ли... — начал он нерешительно. — Я подумал, что кто-то может проникнуть сюда посреди ночи, чтобы что-то забрать. Мастерс достал блокнот. — И что же навело вас на такую мысль, мистер Карстерс? — Что... Черт возьми, я же слышал, как вы сами это сказали. По крайней мере, кто-то из вас, когда вы с сержантом и кем-то еще возились здесь в комнате и открывали ставни. Но потом вы решили, что все в порядке, и посчитали, что выставлять охрану не стоит. Вам самому это не кажется подозрительным? Это к делу не относится, сэр. Так вы, значит, подслушивали. Карстерс покраснел. Ну... Но... «Да, в некотором смысле. Я был поблизости». «Почему?» «Что ж, если на то пошло, прошлым вечером я еще раз поругался с Джуди. У нас с ней и без того дела шли не очень с тех пор, как я поранился копьем и сказал, что оно отравлено. Прошлым вечером она поссорилась из-за чего-то с Арнольдом, а когда Джуди на кого-то злится, она всегда нападает на меня» и постоянно возвращается к одной и той же старой теме. Вот и вчера, перед тем, как лечь спать взялась за свое. Почему бы тебе не заняться чем-то всерьез? Да что там, как говорится, без солом и кирпичи не делают, а у тебя и пугало не получится? Признаюсь, меня это задело, потому что рядом стоял Арнольд с этим своим надменным видом, как будто у него всегда блокнот с карандашом наготове. «Не отвлекайтесь, мистер Карстерс. Мне нужны факты, когда это было?» Карстерс задумался. «Вам нужно выстроить все по времени, да?» «Я читал об этом. Думаю, вскоре после того, как те трое ушли». Он кивнул в сторону Гэм, Терлейна и Сэра Джорджа. «Значит, примерно без десяти три. Я помню, потому что не успел попрощаться. Мы с Джуди были в библиотеке. Потом вышли, и Равель как раз поднимался к себе. Вскоре после него ушел и Гай. Через некоторое время Арнольд спустился, успокаивал старушку Изабель или что-то там еще делал. Вот тогда Джуди и высказалась насчет пугала. И тогда же меня осенило. А что, если я найду убийцу? Он сцепил пальцы рук. «Пока Джуди этот...» В общем, пока они разговаривали, я пошел в столовую. Обдумать все как следует. Ну, им, может быть, выяснить, чем занята полиция. А потом вдруг подумал. Предположим, убийца Арнольд, и я смогу это доказать. Мастерс поднял голову. Вы подумали, что доктор Арнольд? В глазах старшего инспектора мелькнуло любопытство. «Разве он не под подозрением, как и мы все?» — вскинулся Карстерс, но потом, помедлив, пожал плечами. «Нет, вообще-то я так не думал. Беда в том, что он слишком умен, чтобы совершить убийство. И это одна из причин, почему я терпеть не могу эту свинью. Но я хотел, чтобы виновным оказался он. И если вам нужна правда, то он может быть виновен так же, как и любой другой». И вот тогда я решил провести ночь в этой комнате. Выйти из дома, чтобы видели все, и вернуться, понятно. Но как вы намеревались вернуться? Черт возьми, все просто!» Нетерпеливо вмешался Мантлинг, которого, по-видимому, раздражали эти мелочи. «У Боба есть ключ. Когда мы планируем путешествие, приходится заниматься миллионом дел». Так что мы входим и выходим по двадцать раз в день. — Ну, раз вы так говорите, сэр. Что дальше, Карстерс? Я пожелал спокойной ночи и вышел вместе с Арнольдом. Потом сказал, что мне в другую сторону, затаился в тумане и пошел за ним. — Вы пошли за ним? — удивленно спросил Г.М. Зачем? — Ну, я же играл в детектива. Подумал, а вдруг он сделает что-нибудь подозрительное. Да и чем еще мне было заняться? Надо же было подождать, пока все лягут спать. Но Арнольд, чтоб ему, пошел домой. Когда я вернулся, было почти полчетвертого, и Аллан только что выпустил вас. Он кивнул Мастерсу. И еще двоих. Я поднял воротник, постоял в проходе напротив, подождал, пока все стихнет. Прошло, наверное, полчаса. Темно, тихо. Я перешел через улицу и только собрался открыть дверь, как в комнате на втором этаже зажегся свет. «В чьей комнате?» — резко спросил Гэм. «В комнате Гая. Я...» Карстер сосекся, глаза его расширились. «Послушайте, я только сейчас понял!» «Было самое начало пятого, но если Гай... О-хо-хо!» «Да, сынок, свет включил не Гай. Что потом?» Карстерс помолчал, собираясь с мыслями. «Я снова притаился. Чувствовал себя, себе, надо сказать, паршиво, замерз, да еще и сырость. И уже хотел плюнуть на все это дело». «Окно было завешено, и я видел чью-то тень, которая двигалась туда-сюда». Представив завешенные желтые окна по другую сторону затянутой туманом улицы и мечущуюся за ними тень неизвестного, Карлейн ощутил атмосферу ужаса, царившую в доме мантлингов, даже острее, чем при виде двух мертвецов. «Потом свет погас», — снова заговорил Карстерс. Я подумал, что, наверное, Гай снова лег и решил рискнуть. Но все равно беспокоился, боялся, что Гай... Он покраснел. То есть боялся... Карстерс опять замолчал. «Да, сэр», — подбодрил его Мастерс. «Скажу потом. В общем, я вошел в дом. Темно, тихо, и, должен признаться, я был на взводе». Он с вызовом скинул голову. Вы попробуйте войти в такое место посреди ночи без света. Я спалил несколько спичек, но и только. Все вроде бы было в порядке. Но я решил, что не буду ни сидеть, ни прислоняться к чему-либо. Просто ждал. Пройдя на середину комнаты, он медленно обвел ее взглядом, как будто не мог совместить этот жалкий вид с ночными ужасами при свете спички. И боже мой! Я не пробовал тут и десяти минут, как услышал чьи-то шаги в коридоре. У него был фонарик. Я немного успокоился, когда понял, что это... — Кто? — Говорите же! — поторопил его Мастерс. — Человек! — ответил Карстерс и кивнул. Его карие глаза как будто слегка округлились. — Вы же понимаете, о чем я! Но все-таки я был немного не в себе, потому что сразу же набросился на него. Он выронил фонарик и...» По губам Карстер соскользнула легкая усмешка. «Мне нравится, старина Равель. Что бы ни говорил Алан, И дерется он хорошо, черт побери. Алан, он не бил меня ножом. Это вышло случайно. Он его обронил». Кроме того, если он убил Гая в четыре часа, то каким надо быть болваном, чтобы вернуться через двадцать минут? «Ты крепкий парень, Боб», — снисходительно сказал Мантлинг, — «но думать головой не твое. А? Ты ждал, что кто-то придет? Для этого и сам сюда пришел». Лицо его окаменело. Я скажу вам, инспектор, что у него было с собой. И Мантленко рассказал о найденном ноже, острой, вязальной спице с рукояткой и брусках пластилина. Есть предположение, для чего ему понадобился этот странный набор? Ни одного, друг мой. Но почему бы нам не взять мистера Равеля в оборот и не устроить ему допрос пристрастием, а? Ха! «Давайте пока отложим это, сэр, если вы не против». «Итак, в двадцать минут пятого вы услышали шум и спустились вниз». «Кто еще из находившихся дома услышал этот шум?» «Все за исключением, Изабель». Она приняла снотворное. «Слуг я отправил спать, и мы с Джудит, как могли, подлатали старину Боба. Но, боже мой, мы и подумать не могли». Он с усилием сглотнул. «Вас не удивило отсутствие мистера Гая?» «Ха! Нет! Он, если бы и услышал, беспокоиться бы не стал!» «Не поймите меня неправильно! Ничего не имею против бедняги!» Мантлинг сунул руки в карманы, подошел к двери и пристально, с некоторым даже любопытством, посмотрел на тело. «И мы должны перед ним извиниться!» Он тоже никому не желал ничего плохого. «Не вполне понимаю вас, сэр». «Вы?» «Нет». «А старина ГМ понимает». Алан кивнул, не поднимая глаз. «Но постараюсь объяснить. Знаю, все считают, что я так же силен в логике, как бык в математике. И уж, по крайней мере, я такой же толстокожий и тупой. Признаю». Прошлой ночью я и ревел как бык, но люди с воображением обычно нетерпимы и предвзяты в отношении к тем, кто не принадлежит к их кругу. И оттого удивляются, когда обнаруживают, что простой клерк или уличный торговец думает так же, как они. «Может, у меня слишком богатое воображение. Может, потому я так и боялся этой комнаты». «Посмотрите на него», — Мантлинг указал на тело. «Я считал, что он сумасшедший, или, по крайней мере, чуточку тронутый. Я и теперь не знаю, что думать, но уверен, что он никого не убивал. И я буду грязной лицемерной свиньей, если сделаю вид, что вне себя от горя. Мне, признаться, даже чуть легче от того, что он как бы упокоился». Он был такой неприкаянный. он нервировал не только меня, но и всех вообще, включая себя самого. Вот вы и говорите про атмосферу, а разве не чувствуете, как она разрядилась? Как будто воздуха больше стало, как будто стало свободнее от того, что он уже ничего не скажет. Это все очень хорошо, сэр. «Но давайте вернемся к фактам». «К фактам?» Снова по взревел взревел Мантлинг, но потом сбавил тон. «Всю прошлую ночь я думал, что Гай помешался. Помешался до такой степени, что совершил убийство. Мой брат, в котором моя кровь и кровь моего отца и матери...» По правде говоря, у меня нет ненависти к докторам, иначе я не стал бы терпеть Арнольда и сразу раскусил бы этого типа Бендера. Гай его раскусил. Я боялся, что у Гая найдут что-то серьезное. Прошлой ночью, после убийства Бендера, Боб Карстер сказал мне по секрету, что видел, как Бендер тайком выходил из комнаты Гая. «Что?» — встрепенулся Мастерс. «Откуда выходил мистер Бендер?» Карстер замялся. «Ну, наверное, теперь уже можно говорить об этом. По правде сказать, я, когда его увидел, подумал, что он что-то стащил. Подумал и забыл. А что такого? Это же не важно, да? Было это прошлым вечером часа за два до обеда. Я только пришел и поднялся наверх привести себя в порядок». Бендер как раз высунул голову из комнаты Гая, огляделся настороженно, будто не хотел, чтобы его увидели, и вышел. Я едва на него не наткнулся. Лицо у него было такое странное, и он возился с пуговицами на рукаве. Поэтому меня и не заметил, а за пуговицу у него что-то зацепилось, то ли длинные волос, то ли нитка. Нитка. Со значением повторил Мастерс. Нитка. сказал ГМ, и они посмотрели друг на друга. «И что же он с ней сделал, а, Карстерс?» «Что сделал?» «Ничего. Оторвал и бросил, как и любой бы сделал на его месте. И тут же ушел. А что?» «Послушайте, Мастерс...» «Я не отрицаю, потому что вы это сами подтвердили». Гем нацелил на старшего инспектора палец. «Халат у Гая старый расползается. С кармана нитки висят. Неудивительно, что вы так быстро идентифицировали ту нить, которую нашли на ставне. Она с кармана халата». Бендер искал что-то в комнате Гая, сунул руку в карман, и нитка зацепилась за пуговицу. «Где именно вы ее нашли? Быстро!» Она зацепилась за край щели. «Вы что, думаете, ее повесил туда мистер Бендер?» Хмуро проворчал старший инспектор. «Возможно, какая-то часть нитки осталась у него на рукаве. И может быть, заметьте, я говорю, может быть!» Когда вы, джентльмены, оставили его здесь, он подошел к ставням проверить, надежно ли они закрыты, и сам зацепился за ставню рукавом. Гем подошел к окну, заполненному тусклым серым светом. «Все пошло прахом, да? Замечательно обоснованная, прекрасно выстроенная теория рухнула». И «Чего стоит теперь, ваш злодей-убийца, вытягивающий свой дротик на паучьей нити? Чего стоит теперь вся эта чертова теория? Из ничего рожденная, туда же и вернулась. Мастерс прочистил горло. «Даже не пытайтесь!» Предупредил ГМ и, подняв увесистый кулак, сила силой его опустил. «Новый опыт, сынок. Хитроумные убийцы мне и раньше встречались. Но по части трупов Бендер берет все призы. Он провел нас пиковой девяткой. Возможно, провел и с листком пергамента. И он определенно завел нас в тупик этим своим новым фокусом». «А вы не желаете объяснить, о чем вы тут толкуете?» — спросил Мантлинг. «Не желаю!» — с жаром отозвался ГМ. «Никакие посулы не заставят меня хоть словом обмолвиться об этом жутком эпизоде с дротиком-бумерангом. Подумать только! Еще совсем недавно мы сидели в моем офисе и играли в игру, о которой мне, старику, стыдно вспомнить». «Так что с этого момента я буду полагаться только на собственные суждения. У кого-нибудь есть практические предложения?» «Эй, вы что, ослепли?» — Скипел Мантлинг. «Перед вами простой и ясный факт. Все, что надо, прижать как следует Равеля. Тут много говорили о наследственном безумии в нашей семье. Ладно». Но Равель с этим тоже связан. Гай сказал мне прошлым вечером, сказал, чтоб я был на стороже. Тогда я в последний раз видел его живым. Он предупредил меня. Почему вы цепляетесь к одному из нас, если Равель был здесь, когда зарезали собаку и когда началась вся эта мерзкая кутерьма? Имейте в виду, раньше здесь ничего такого не случалось. И вообще с какой стати он здесь бросил свой бизнес на три недели, чтобы купить какую-то мебель, за которую и сотни фунтов не дадут? И последнее. Неужели никто не видит ничего странного в том, что он делал прошлой ночью? Что ему надо? «Я скажу вам что», — ответил ГМ. Голос его прозвучал глухо. Но в нем слышалась такая злость, что все посмотрели на него. Он указал на серебряную шкатулку на кровати. Вот что ему было нужно. Только он этого не знал. Не знал? Он что-то искал, но смотрел не там, где нужно. А то, что он искал, перепрятали. Хотите, чтобы я вам показал? Гэм подошел к кровати, поднял тяжелую шкатулку и вернулся к окну. На сером фоне обозначился его серый силуэт в древнем цилиндре и меховом пальто со шкатулкой в руках. «Вы спрашиваете, зачем Равель проник в эту комнату посреди ночи? А вы не задумывались, почему то же самое сделал Гай? Вы спрашиваете, что нужно было Равелю?» Тогда спросите, что нужно было Гаю, когда он пробрался сюда тайком, без света, и кто-то проломил ему голову. Ответить на этот вопрос нетрудно. «Вы, Мастерс, были здесь и видели, что у Гая едва истерика не началась, когда прошлым вечером он вошел и увидел нас здесь». «И как он потом пытался убедить вас отдать ему шкатулку?» «Вы не разрешили, поэтому он вернулся за ней. Зачем?» «Я постоянно привлекал к ней ваше внимание. Снова и снова я говорил, что со шкатулкой что-то не так». И вы все с тупым упрямством повторяли, что в ней нет никакой отравленной иглы. Правильно. А если отравленной иглы нет, то что же с ней не так? — И что? — спросил Мастерс. — Это шкатулка для драгоценностей, — сказал Гэм. — И в ней может быть двойное дно. Он поднес ее к свету и резко провел ладонью по нижней стороне. Из боковой стенки выдвинулся дюймов на пять неглубокий ящичек, из которого, словно лягушка, что-то выпрыгнуло. Все подались назад. Кожаный мешочек упал на пол, стягивающий его шнурок порвался, и содержимое высыпалось сверкающей кучкой. Рлэйн успел насчитать пять бриллиантов. Два в тяжелой золотой оправе, украшенные рубинами пряжки для туфель и... — Безделушки, отданные палачу. — Те самые, которыми хвасталась старушка Марта Сансон, — сказал Гэм. — Вот что ему было нужно.